Глава 40. Услышанное не укладывалось в голове. Невероятно. Король всё предусмотрел. Теперь за судьбу девочек можно не переживать. Их опекуном станет дядя, а не леди Глао. Но что будет со мной? Вы не ответили, как узнали обо мне. Решилась напомнить я. У меня есть свои каналы, леди. и свои шпионы, о которых не знает даже тайная канцелярия, для деликатных дел, таких как обыск чужих вещей, припомнила я свой первый день в особняке Милтонов. Тогда я думала, что это дело рук любопытной прислуги или вредной экономки. Но теперь начала сомневаться, заподозрив, что всё далеко не так просто, как мне представлялось. А вы догадливы. Я замолчала, глядя на человека, который вот так вот легко, буквально несколькими словами распорядился чужими судьбами, моей, Аланны и Кейти. Доминика Винтергардена. Когда вы намерены ему рассказать? спросила я. Не сейчас, леди. Ему наверняка не понравится моё самоуправство в этом вопросе. Да и вам, думаю, будет проще, если он продолжит считать вас простой гувернанткой без скелетов в шкафу. Не так ли? Да, согласилась я. Но у меня будут два условия для вас. Даже не сомневалась, пробормотала себе под нос, но он услышал, и на его по-мужски привлекательном лице вновь показалась усмешка. Условие первое: вы не покидаете это поместье надолго. Но леди Глау это не понравится. Леди Глау? А почему вас вообще должно волновать её мнение? Да, поместье принадлежало её семье, но оно не превратилось в собственность этой женщины. Она считает иначе, заметила я. И мне сказали, что наследником может стать её сын, когда родится. Но ведь пока детей у неё нет. Верно? А потому, если в ближайшие 3 года её сын не появится на свет, то поместье перейдёт к подходящему дальнему родственнику мужского пола. Пока же ей имеют законное право назначить наместника, который будет управлять поместьем, а леди Глау придётся вернуться в дом своего супруга. И вы хотите, чтобы я оставалась здесь вместе с девочками? Как их гувернантка? Как гувернантка или как жена их опекуна? Это уж на ваше усмотрение. Король снова напомнил мне об этой так неожиданно и ошеломительно случившейся свадьбе, заставив вздрогнуть при мысли о том, в какую западню я угодила. Вы забываете, что у меня тоже есть семья, матушка и как я расскажу родным о своём столь внезапном замужестве? Скажете, что влюбились. С барышнями вашего возраста это случается. Начитаются романов и встретив мужчину, который напоминает героя их девичьих грёз, забывают о благоразумии, о традициях, о приличиях. И вовсе ни о чём я не забывала, выпалила я, не сдержавшись. Я всего лишь согласилась на фиктивную помолвку, чтобы мои воспитанницы не достались леди Глао, которая не любит детей. Как благородно. Но вы хотели обмануть всех. королевский суд, общественность, остальных претендентов на опекунство. Так что же теперь возмущаться, что обманули вас? И отшатнулась. Он был прав. В этом вопросе уж точно. Я действительно согласилась пойти на обман, пусть из благих целей, но всё же солгать, будто в действительности собираюсь замуж за лорда Винтергардена, солгать другим людям, глядя им в глаза, солгать в суде. А теперь Сама чувствовала себя обведенной вокруг пальца. Я обхватила себя за плечи, вдруг почувствовав холод, которого не замечала раньше. Меня била дрожь. Вспомнилось вдруг, как маг накинул сюртук мне на плечи, когда мы были в саду. И как это не понравилось Мередит. Она вышла замуж за другого, но все равно ревновала этого мужчину. «Леди Глау с некоторых пор, мой враг». Но кто мне сам доминик Винтергарден? Он ведь тоже не сказал заранее правду о том, что это будет не помолвка, а заключение брака. Боялся, что не соглашусь? Да, наверняка. А я ведь в самом деле не согласилась бы. Матушка упадёт в обморок, когда узнает. Она мечтала выдать меня замуж как подобает, по всем правилам: обручение, долгая подготовка к свадьбе, фамильные драгоценности. И белоснежное платье с длинным шлейфом, которое несли бы две одетые в розовое девочки. А ещё одна шла бы впереди меня, рассыпая пригоршни цветов из корзины. Есть такие специальные белые цветы с снежными небольшими бутонами. Их называют рассветом невинности. Толпа гостей, поздравления, застольные речи, всё чинно, без спешки, с соблюдением всех даже мельчайших нюансов. Ей в самом страшном сне не могло присниться, что я выйду замуж вот так, в чужой стране, в простом платье и с скромной ниткой бирюзовых бус на шее, без гостей и церемонии, за человека, который пошёл на это лишь для того, чтобы стать опекуном осиротевших племянниц, который собирался со мной развестись. Разумеется, Мак не считал это такой уж большой проблемой. Он-то продолжал думать, что я обычная гувернантка. Простая девушка, которой можно дать развод и щедрые отступные, чтобы могла купить себе домик в сельской местности и переквалифицироваться из гувернантки в учительницу. Молодым особам, которые вынуждены сами зарабатывать себе на жизнь, нет нужды так уж заботиться о своей репутации, как у благородных девиц с преданным и родителями, которые подыскивают им женихов, зачастую даже не интересуясь согласием дочерей. У таких девушек, как Мина Лоренс, На первый план выходит разумная практичность. И будь я в действительности ею, то, пожалуй, даже обрадовалась бы выпавшим мне возможности. Но я не она. В этом-то и проблема. Мины Лоренс вообще не существует.